Глава 5. Минуло три месяца. Стоял прекрасный мартовский день. Близость весны чувствовалась в теплом ветре, дувшем с гор, на которых первые едва намечавшиеся полосы зелени бросали вызов царившему здесь безобразию каменоломин куч шлака. На фоне нарядного, точно хрустящего голубого неба даже Бленнели казался прекрасным. Выйдя из дому, чтобы навестить на ривскин стрит больного, к которому его только что вызвали, Эндрю почувствовал, что сердце его забилось сильнее от красоты этого весеннего дня. Он же успел освоиться здесь, постепенно привык к этому своеобразному городу, примитивному, как будто оторванному от остального мира, погребенному среди гор, городу, где не было... Никаких развлечений, даже кино. Ничего, кроме мрачных копий, каменоломен, заводов, обрабатывающих руду, вереницы церквей да мрачных домов. Странный, тихий, точно замкнувшийся в себе город. Да и люди здесь тоже были какие-то чужие, непонятные. Но, несмотря на то, что чуждались его, они порою вызывали в Эндрю невольное теплое чувство — За исключением торговцев, пасторов и небольшой группы ремесленников, все это были рабочие и служащие компании, которые принадлежали копе. К началу и концу каждой смены тихие улицы городка внезапно просыпались, звонко вторя стуку подбитых железом башмаков и неожиданно оживая под натиском армии людей. Платье, обувь, руки, даже лица тех, кто работал на гематитовом руднике — были напудрены ярко-красной рудной пылью. Рабочие каменоломен носили малискиновые комбинезоны, подбитые ватой и в коленях, перехваченные подвязками. Пудлинговщиков легко было узнать по ярко-синим штанам из бумажной рубчатой ткани. Говорили они малой и большей частью на валийском языке. В своей замкнутости и обособленности они казались представителями другой расы, но это были славные люди. Они удовлетворялись простыми развлечениями дома, в церковных залах, на футбольной площадке в верхней части города. Но больше всего они любили музыку. Не пошлые, модные песенки, а музыку серьезную, классическую. Нередко Эндрю, проходя ночью по улицам, слышал звуки фортепиано, доносившиеся из этих бедных жилищ, сонату Бетховена или прелюдию Шопена, прекрасно исполняемую, летевшую сквозь тишину ночи вверх, к недоступным горам, еще выше. Теперь Эндрю было уже совершенно ясно, как обстоит дело с практикой доктора Пейджа. Эдвард Пейдж никогда уже не сможет принять ни единого пациента. Но рабочие не хотели выдавать своего доктора, который честно обслуживал их в течение 30 лет — А наглая Блодуин сумела с помощью хитрой лести и обмана обойти Уоткинса, управляющего рудником, через руки которого проходили все вычеты с рабочих за лечение, устроить так, чтобы Пейдж продолжал числиться в штате и таким образом получал изрядный доход, Менсону, выполнявшему за Пейджа всю работу, платила едва ли шестую часть этого дохода. Эндрю было от души жаль Эдварда Пейджа. Этот простодушный благородный человек женился на задорной смазливой толстушке Блодуин из кафе в Аберистуити, не подозревая, что скрывается за бойкими, черными, как ягоды терновника, глазами. Теперь, разбитый параличом и прикованный к постели, он всецело зависел от этой женщины, обращавшийся с ним ласково, но с какой-то веселой деспотичностью. Нельзя сказать, что Блодуин не любила его. Она питала к нему своеобразную привязанность. Он, доктор Пейдж, был ее собственностью. Застав Эндрю в комнате больного, она подходила с улыбкой на губах, но с ревнивым чувством человека, которого отстраняют, и восклицала. О чем это вы тут толкуете вдвоем? Эдварда Пейджа нельзя было не полюбить за его явную безропотность и самоотверженность. Старый, беспомощный, прикованный к постели, он покорялся шумным заботам этой наглой, смуглолицей, нетерпеливой женщины его жены, был жертвой ее жадности, упрямой и безостенчивой назойливости. Ему не было больше надобности оставаться в Бленнеле, и он жаждал уехать куда-нибудь, где теплее где условия жизни благоприятнее. Как-то раз, когда Эндрю спросил у него, «Чего бы вам хотелось, сэр?», он сказал со вздохом, «Мне хотелось бы выбраться отсюда, друг мой. Я читал сегодня об острове Капри. Там, думают, устроить птичий заповедник» и, сказав это, он спрятал лицо в подушку, а в голосе его озвучала глубокая тоска. Он никогда не говорил о своей работе врача, разве только иногда вскользь произнесет утомленным голосом. По правде говоря, я не обладал большими знаниями, но старался делать, что мог. Он способен был целыми часами лежать, не шелохнувшись, глядя на подоконник, где Энни каждое утро с благоговейной заботливостью насыпала для птиц крошек, корочек салы и толченых кокосовых орехов. По воскресеньям утром приходил посидеть с больным старый шахтер Энах Дэвис, неуклюже торжественный в своей порыжелой черной парии целлулоидовой манишке. Оба — гости, хозяин — Молча наблюдали за прилетавшими на подоконник птицами. Раз Эндрю встретил эноха, когда он в волнении спускался вниз. «Доктор — Доктор! — закричал старый шахтер. — Сегодня у нас редкая удача. Чуть не целый час на подоконнике сидели две прихорошенькие синечки". Энах был единственным приятелем Пейджа. Среди шахтеров пользовался большим влиянием. И он поклялся, что... Пока он жив, из списка пациентов доктора Пейджа не будет вычеркнут ни один человек. Он не подозревал, какую медвежью услугу оказывает этой своей преданностью несчастному Эдварду Пейджу. Другим частым посетителем дома был директор Банка Западных Графств Эньюрин Рис. Долговязый, худой, лысый мужчина, к которому Эндрю с первого же взгляда почувствовал недоверие. Этот весьма уважаемый в городе человек никогда не смотрел прямо в глаза. Явившись в Брингуэр, он только приличия ради проводил пять минут у доктора Пейджа, потом запирался на целый час с миссис Пейдж. Эти свидания были вполне невинны, они посвящались денежным делам. Эндрю подозревал, что у Блодуэн имеется в банке на ее личном счету порядочная сумма, и что под компетентным руководством Эньюри Нариса она ловко умножает свои вклады. В этот период его жизни деньги не имели для Эндрю никакого значения. Ему было достаточно того, что он мог аккуратно выплачивать свой долг Гленновскому фонду. У него всегда оставалось в кармане еще несколько шиллингов на сигареты, и главное — У него было любимое дело. До сих пор он никогда еще так ясно не сознавал, как ему дорогая и интересна клиническая работа. Это сознание, постоянно жившее в нем, было как огонь, у которого он отогревался, когда бывал утомлен, подавлен, расстроен. В последнее время возникали затруднения еще более необычные, и они еще сильнее волновали его. Но, как врач, Он начинал мыслить самостоятельно. Может быть, этим он больше всего был обязан Дэнни его разрушительно-радикальным взглядом. Миросозерцание Дэнни было диаметрально противоположно всему тому, что внушали до сих пор Мэнсону. Это миросозерцание можно было бы сформулировать в одном догмате и повесить его наподобие библейского текста над кроватью Дэнни. «Я не верю». Получив обычную подготовку на медицинском факультете, Менсон вышел навстречу будущему с верой во все, что говорили солидные учебники в добротных переплетах. Его начиняли поверхностными знаниями по физике, химии, биологии. Во всяком случае, он препарировал и изучал земляных червей. Затем ему авторитетно преподали как догматы общепринятые теории. Ему были известны все болезни с их установленными симптомами и средства против них. Взять хотя бы подагру. Ее можно лечить шафранной настойкой. Эндрю еще живо помнил, как профессор Лэмплоу кротко мурлыкал аудитории «Винум колчичи, господа, в дозах от 20 до 30 капель — это специфическое средство при подагре». «А так ли это на самом деле?» Вот какой вопрос задавал себе сейчас Эндрю. Месяц тому назад он испробовал это средство в предельных дозах при настоящем случае подагры, жестокой и мучительной подагры бедняков, и результат был плачевно неудачен. А что сказать о половине, нет, о трех четвертях остальных целебных средств фармакопеи, На этот раз в памяти Эндрю прозвучал голос доктора Эллиота, читавшего им «Материя медика». «Теперь, господа, мы переходим к лему, твердому смолистому веществу, ботаническое происхождение которого точно не установлено, но, вероятнее всего, она выделяется растением канариум коммуны, импортируется из манилы и применяется в виде мази, пропорция 1 к пяти». Превосходное тоническое и дезинфицирующее средство при язвах и кровотечениях. Чепуха! Да, совершеннейшая чепуха! Теперь он это видел ясно. Пробовал ли, ли от когда-нибудь применять мазь унгуентум и Эндрю был убежден, что нет. Вся эта премудрость, вычитанная им из книги, сюда она, в свою очередь, попал из другой книги и так далее. Если проследить ее происхождение, то, пожалуй, дойдешь до средних веков. Доказательством этому могут служить и архаические термины. Дэнни в первый же вечер посмеялся над ним за наивную веру, с которой он составлял микстуру. не постоянно подсмеивался над врачами, пичкавшими больных всяким пойлом, Дэнни утверждал, что только какие-нибудь 5-6 лекарств действительно приносят пользу, а все остальные цинично называл дерьмом. В словах Дэнни было нечто, не дававшее Эндрю спать по ночам, разрушительная мысль, все разветвления, которые он еще только смутно начинал постигать. Размышляя об этом, Эндрю дошел до Рискин-стрит и вошел в дом номер три. Оказалось, что здесь болен девятилетний мальчик Джоуи Хойлс, у которого корь в легкой форме. Болезнь мальчика не была опасна, но сулила серьезные затруднения матери Джоуи из-за их бедности и тяжелого стечения обстоятельств. Сам Хойлс, паденно работавший в каменоломнях, был болен плевритом и вот уже три месяца лежал в постели, не получая никакого денежного пособия, А теперь миссис Хоэллс, женщине хрупкой и болезненной, которая уже сбилась с ног, ухаживая за одним больным и одновременно работая уборщицей при молельном доме, предстояло возиться еще и с больным сыном. К концу визита Эндрю, разговаривая с у дверей, сказал сочувственно, — У вас столько хлопот. Досадно, что вам придется еще и Идриса держать дома, так как в школу его упускать нельзя. Идрис был младшим братом Джоуи. Миссис Хойлс быстро подняла голову. Безропотная маленькая женщина с потрескавшимися красными руками и распухшими в суставах пальцами. — Нет, мисс Барлоу сказала, что Идрис может ходить в школу. При всем сочувствии к ней Эндрю ощутил прилив раздражения. — Да? А кто такая мисс Барлоу? Учительница школы на Бэнк-стрит, — пояснила, ничего не подозревая, миссис Хоуэллс. Она сегодня утром заходила к нам и, увидев, как мне трудно, позволила Идрису по-прежнему ходить в школу. Один бог знает, что бы я делала, если бы еще и он свалился мне на руки». У Эндрю было сильное желание сказать ей, что она обязана слушаться его указания, никак не указаний какой-то школьной учительницы, которая суется не в свое дело. Он прекрасно понимал, что миссис Хойлс обвинять нельзя и воздержался от замечания. Но, простясь с ней шагая по Рискин-стрит, он гневно хмурился. Он терпеть не мог, когда вмешиваются в его дела, больше всего не выносил вмешательство женщин. Чем больше он об этом думал, тем больше злился. Пускать Идриса в школу, когда его брат Джоуи болен корью, было явным нарушением правил. И Эндрю неожиданно решил сходить к этой несносной мисс Барлоу и объясниться с ней. Пять минут спустя он, поднявшись по крутой Бэнк-стрит, Вошел в школу и, спросив дорогу у привратницы, разыскал первый класс. Постучал в дверь и вошел. В углу просторной, хорошо проветренной комнаты топился камин. Здесь учились дети до семилетнего возраста, и так как сейчас как раз был перерыв, то перед каждым стоял стакан молока. Глаза Мэнсона сразу отыскали учительницу — Она писала на доске цифры, стоя спиной к нему, и поэтому сначала его не заметила. Ну вот она обернулась. Она была так не похожа на ту назойливую женщину, которую рисовала ему негодующее воображение, что он опешил. Или, может быть, удивление в ее карих глазах сразу вызвало в нем чувство неловкости. Он покраснел и спросил: Вы, мисс Барлоу? — Да. Перед ним стояла тоненькая фигурка в коричневой вязаной юбке, шерстяных чулках и маленьких грубых башмаках. Он подумал, что она, вероятно, его ровесница. Нет, пожалуй, помоложе ей, не более 22. Она, слегка улыбаясь, разглядывала его с легким недоумением. Казалось, что, устав от детской арифметики, Мисс Барлоу радовалась неожиданному развлечению в такой славный весенний день. «Вы, должно быть, новый помощник доктора Пейджа?» «Дело не в том, кто я», — ответил он сухо. «Но я действительно доктор Мэнсон. У вас тут имеется Идрис Хойлс. Вы знаете, что его брат болен корью?» «Да, знаю». Она, видимо, не склонна была отнестись серьезно к его посещению, и Эндрю снова охватил гнев. «Неужели вы не понимаете, что это против всех правил — держать его здесь?» Учительница вспыхнула от его тона, и лицо ее утратило дружелюбное выражение. Менсон не мог не заметить, какая у нее свежая и чистая кожа, Заметил он и крошечную коричневую родинку такого точно цвета, как глаза, высоко на правой щеке. Она казалась очень хрупкой в своей белой блузке до да смешного юной. Она часто задышала, но сказала все же медленно и спокойно. Миссис Хойл совсем потеряла голову. А у нас тут большинство детей уже перенесли корь. Те же, что не болели, конечно, рано или поздно заболеют. Если бы Идрис перестал ходить в школу, он бы и не мог получать молоко, которое ему очень полезно. «Дело не в молоке», — оборвал он ее. «Его необходимо отделить от других детей». Она упрямо возразила. «Я и отделила его до некоторой степени. Если не верите, взгляните сами». Он посмотрел в направлении ее взгляда. Идрис, мальчуган лет пяти, сидя отдельно от других у камина за низенькой партой, имел вид человека, чрезвычайно довольного жизнью и весело таращил бледно-голубые глаза из-за края своей кружки с молоком. Это зрелище окончательно разозлило Эндрю. Он рассмеялся презрительным, обидным смехом. «Вы можете считать это изоляцией, но я, к сожалению, не могу». «Вы обязаны сейчас же отослать ребенка домой!» В глазах девушки засверкали искорки. «А вам не приходит в голову, что в этом классе хозяйка я?» «Может быть, вы имеете право командовать людьми в более высоких сферах, но здесь распоряжаюсь я!» Эндрю уставился на нее с гневным достоинством. «Вы нарушаете закон!» Вы не имеете права оставлять его в школе. Если будете упорствовать, мне придется заявить об этом инспектору. Последовало короткое молчание. Эндрю видел, как она крепче сжала мел, который держала в руке. Этот признак волнения еще больше разжег его гнев на нее, на себя самого. Она презрительно сказала. — Ну и заявляйте или велите меня арестовать, не сомневаясь, что это доставит вам громадное удовлетворение. Эндрю, взбешенный, не отвечал, чувствуя, что попал в нелепое положение. Он пытался овладеть собой. Устремил на нее глаза, желая заставить ее опустить свои, сверкавшие теперь холодным блеском. Одно мгновение они смотрели друг другу в лицо так близко, что Эндрю мог видеть жилку, бившуюся на ее шее, блеск ее зубов между раскрытыми губами. Наконец она произнесла. «Это все, не так ли?» И круто повернулась лицом к классу. «Дети, встаньте и скажите «До свидания, доктор Мэнсон!» «Спасибо, что пришли к нам!» Под грохот скамеек дети встали и хором повторили ее иронические слова. Уши у Менсона горели, когда она провожала его к дверям. Он испытывал сильное замешательство, и к тому же ему было неприятно, что он вышел из себя и вел себя глупо в то время, как она сохраняла удивительное самообладание. Он подыскивал уничтожающую фразу, какую-нибудь внушительную реплику, но раньше, чем он успел что-нибудь придумать, Двери преспокойно захлопнули перед его носом.